Глава 41 Но прежде чем приняться за преследование Стрыгана, скрипучим голосом бубнил древний хор. мы тщательно готовились, изучали повадки нашего старинного врага. Только после этого мы с риском для жизни совершали восхождение на коварные ледниковые горы, где глубоко в своих берлогах прятались Стрыганы. И если нам удавалось перехитрить их, мы устраивали настоящий пир. «Старинные методы не всегда применимы в сегодняшней жизни», – подумал Ота. Одним из признаков приближения смерти у бхоров являлось изменение цвета шкуры на груди. Она становилась серой. Вскоре после этого старый бхор собирал всех членов своей семьи и друзей попрощаться, а затем исчезал во льдах, чтобы умереть в гордом одиночестве и отдать богам душу. Тело этого древнего обхора сплошь покрыто белыми волосами. От кривых узловатых ног – До кустистых бровей. Однако он еще не собирался уходить на вечный покой. Все знали, что старик был последним охотником на Стреганов. Итак, бхоры собрались на совет члены совета внимательно и почтительно слушали рассказ Ота, получившего тяжелое ранение и все еще перебинтованного о том, как он вывел свой лайтер за пределы атмосферы, когда узнал, что Парел бросил десантный отряд. Старейшины выслушали мнение самых юных хоров, считавших, что весь их народ должен немедленно прийти на помощь воинам, оставшимся на незнакомой планете. Они также выслушали мнение капитана торгового флота. Довольно спокойно для бхоров. Говорившего два раза перебивали. Последовала одна госпитализация. Относительно причины, по которой наемники были брошены на произвол судьбы. Тот поведал о попытке одного высокопоставленного лица свалить всю вину на дженов. Ота не применил упомянуть, что этот человек является главой торговцев в своем регионе и его личным конкурентом. Совет выслушал Ота, как выслушал бы любого другого Бхора. Общественный строй Бхоров был воистину демократическим. Любой из них мог высказаться по любому поводу перед любым Советом. Однако процесс принятия решений длился неделями и проходил очень бурно. Бхоры долго обсуждали вопрос, спорили, вступали в драки, но в конце концов приходили к единому мнению. Принятое решение обсуждению не подлежало. Впрочем, предшествующие ему дискуссии занимали весьма длительное время. Впервые в жизни Ото усомнился и осознал, что виной тому пагубное влияние безбородых гуманоидов в том, что его общество было по-настоящему демократическим. Да способны ли престарелые члены Совета со всеми проволочками и обмусоливаниями вопроса расглядеть главное и принять единственно правильное решение – Старейшина уповался рассказнями о делах давно минувших дней, даже не упоминая о событиях недавнего прошлого. Обычно Отто был первым слушателем и сидел по правую руку от старца, следя за тем, чтобы кубок его постоянно наполнялся страйганом, внимая древним преданиям, как зачарованный. «Но мои друзья, настоящие друзья, клянусь бородой мамы. Гуманоиды гибнут в это время», — думал Ота. Он стиснул клыки. Ребята могут продержаться еще четыре или пять циклов. С тех пор, как законы Роберта проникли в хоровское общество, существовал один единственный способ ускорить процесс голосования. Как правило, хор, которому удавалось этого добиться, погибал. «Клянусь отмороженными внутренностями моего папаши, ты будешь моим должником, Стэн. Если только я выживу, ты станешь моим вечным должником». Старейшина продолжала разглагольствовать. В данный момент он описывал, каким на вкус надлежало быть мясу Стрэгана в разное время года. Ото поднялся со своей лавки, вышел на центр круглой площадки, где собирался совет, и вынул из висящих на поясе ножен метрово-длинный кинжал. Ни слова не говоря, он поднялся со своей груди длинную косматую бороду и, блеснув в воздухе кинжалом, с размаху отрезал ее. После этого бросил пучок густой шерсти на центр круга и, как положено было дело в таких случаях, встал на колени и склонил голову. Понимание бхоров, длинная густота бороды соплеменника, символизировали его силу. Отрезание бороды рассматривалось советом как знак того, что данный бхор желает решить жизненно важный для него вопрос немедленно. Поскольку конфликтные ситуации не были в почете у Бхоров, соплеменник, отрезавший бороду, как правило, лишался своих привилегий, а след затем и головы. Громогласный комментарий, перешедший в рев, прервал ход воспоминаний старца. Отто ждал. Теперь вопрос о спасении солдат- людей подлежал немедленному рассмотрению. Решение надлежало принимать путем голосования. Вероятно, Ота будет отказано в поддержке, и тогда какой-нибудь доброволец отделит его голову от туловища. Скорее всего, этим добровольцем станет его заклятый враг и конкурент Джимчит. Однако, вопреки обычаю, кто-то заговорил. Это был охотник на стрыганов. После первого же произнесенного слова, бхоры понизили голоса до шепота. Старейшины иногда забываются и живут лишь воспоминаниями о славных подвигах своей молодости, большинство из которых, клянусь бородой моей мамы, они не совершали. Когда убеленный сединами бхор вставал, его старые кости хрустнули. Дрожащей рукой он вынул свой кинжал и отрезал длинный белоснежный каскад древней бороды, Бросив его на каменную плиту поверх бороды, Ота. Под гробовое молчание членов совета, древний старец стал на колени рядом с Ото и склонил голову.